— Нет, начальник, — возражает Фил, качая головой. — Куда уж мне? Правда, когда я ушел с Мидником, наружность у меня была ничего себе, хотя тоже похвалиться нечем. Ну а потом, как пришлось мне еще мальчишкой раздувать горн своим собственным ртом, да цвет лица себе портить, да волосы подпаливать, да дым глотать, Как пришлось самого себя клеймами метить! Ведь мне сроду не везло. То и дело бывало, а раскалённый медь обжигался. Как пришлось мне сражаться с медником, это уж когда я подрос. А дрались мы чуть не всякий раз, как он бывало, хватит лишнего, что с ним чуть не каждый день случалось. Но я и потурнел. больно уж чудной. Совсем чудной стала моя красота. Это еще в молодых летах. Ну а потом, как протрубил я годков двенадцать в темной кузнице, где много было охотников сыграть со мной шутку, да как поджарился я во время несчастного случая на газовом заводе, да как вылетел из окна, когда набивал гильзы для фейерверка. Так вот и сделался таким уродом, что можно за деньги показывать. Тем не менее Филх безропотно покоряется горькой своей судьбе и, вполне довольный, просит разрешения налить себе еще чашечку кофе. Попивая кофе, он продолжает. После этого самого взрыва, когда я гильзы для фейерверка набивал, мы с вами и познакомились, командир. — Помните? — Помню, Фил. — Ты тогда брел куда-то на санцепеке. — Ковылял начальник вдоль стенки. — Правильно, Фил. Плечом ее задевал. — В ночном колпаке! — возбужденно восклицает Фил. — В ночном колпаке. — Плелся на костылях! — кричит Фил еще более возбужденно. — На костылях! И вот... «И вот вы остановились!» — кричит Фил, ставя чашку с блюдцем на стол и торопливо убирая тарелку с колен. «И говорите мне, — эй, товарищ, ты, сдается, мне был на войне!» Я тогда не нашелся, что ответить, командир. Меня прямо ошарашило. Гляжу, сильный такой человек, здоровый, смелый. И вдруг остановился, заговорил со мной. «А что я тогда был?» Калека, кожа до да кости. А вы со мной разговариваете, и слова у вас прямо от сердца идут. Так что мне это словно стаканчик хмельного. И вы говорите, отчего это у тебя? Несчастный случай, что ли? Ты, как видно, был опасно ранен, что у тебя болит, старина. Приободрись-ка, да расскажи мне. Ха, приободрись. Да я уже приободрился. Вот тут я вам что-то сказал а вы тоже мне что-то сказали, а я вам еще, а вы мне еще, дальше больше. И вот я здесь, командир. — Я здесь, командир! — кричит Фил, вскочив со стула и, сам того не замечая, принимается ковылять вдоль стены. — И если нужна мишень, или если от этого будет польза вашему заведению, Пускай клиенты целятся в меня. Моей красоты им все равно не испортись. Кто-кто я выдержу. Пускай. Если им нужен человек для бокса, пускай колотят меня. Пусть себе дубасит меня по башке, сколько душе угодно. Кому как, а мне хоть бы что. Если им нужен легковес для борьбы, хоть корнуэльской, хоть деванширской хоть ланкаширской, хоть на какой хочешь манер, пусть себе швыряют меня на обе лопатки. Кому-кому, а мне это не повредит. Меня жизнь швыряла на всякие манеры. Произнеся эту неожиданную речь с большой страстностью и сопроводив ее наглядными примерами из всех видов спорта, о которых в ней упоминалось, Фил Сквот ковыляет вдоль трех стен галереи, задевая плечом за стену, потом вдруг отрывается от нее и, ринувшись на своего командира, бодает его головой, чтобы выразить свою преданность. Потом он убирает со стола остатки завтрака. Мистер Джордж, весело рассмеявшись и похлопав его по плечу, помогает ему убрать посуду и привести в порядок заведение к предстоящему рабочему дню. Покончив с этим, он делает гимнастику с гирями, а затем, взвесивших на весах и заметив, что слишком я раздобрел, с величайшей серьезностью начинает в одиночку упражняться фехтование. Между тем Фил принимается за работу у своего стола. Что-то привинчивает и отвинчивает, подчищает и подпиливает, продувает крошечные дырочки, покрывается еще больше толстым слоем грязи и, кажется, проделывает все операции, какие можно только проделать с ружьем. Но занятия хозяина и служители неожиданно прерываются шумом шагов в коридоре, необычным шумом, возвещающим о приходе необычных посетителей. Шаги эти... Приближаясь к галерее, слышны все отчетливее. И вот появляются люди, которых на первый взгляд можно принять за участников потешного шествия, отмечающих 5 ноября годовщину порохового заговора. Два носильщика несут в кресле расслабленного, безобразного старика, а при нем состоит тощая девица — с похожей на маску физиономии, у которой щека щеку ест. И если бы не ее крепкие, вызывающие сжатые губы, могло бы показаться, что эта девица сейчас примется декламировать популярные вирши про те времена, когда заговорщики покушались взорвать Старую Англию. Но вот кресло опускают на пол, а старик в кресле охает. «Ох, боже мой, ох ты, господи, меня всего растрясло!» И добавляет, «Как поживаете, лебезный друг, как поживаете?» Тут мистер Джордж узнает в старике почтенного мистера Смолуида, который выехал проветриться, захватив с собой свою внучку Джуди в качестве телохранительницы. «Мистер Джордж!» «Любезный друг мой, как поживаете?» — говорит дедушка Смолует, разжимая правую руку, которую он по дороге стиснул шею одного из носильщиков. Да так, что чуть было его не задушил. «Вас не удивляет мой приезд, любезный друг мой!» «Вряд ли я удивился бы больше. Появи здесь ваш друг в Сити!» — отвечает мистер Джордж. — Я очень редко выезжаю из дому, — говорит мистер Смолуид, тяжело дыша. — Вот уж много месяцев, как не выезжал. Хлопотливо это, да и дорого. Но мне так хотелось видеть вас, дорогой мистер Джордж. Как поживаете, сэр? — Неплохо, — отвечает мистер Джордж. — Надеюсь, и вы тоже. — Вы должны жить лучше, — чем неплохо, любезный друг, — говорит мистер Смолуид, хватая его за обе руки. — Я привез свою внучку Джуди, не мог от нее отвязаться. Ей прямо не терпелось повидаться с вами. — Х! Что-то не похоже, — бормочет мистер Джордж. — И вот мы наняли карету и поставили в нее кресло. А тут у вас за углом меня... Вынули и перенесли сюда, чтобы я мог повидаться со своим любезным другом в его собственном заведении. Вот этот, — говорит дедушка Смолует, указывая на носильщика, который чуть было не погиб от удушения, а теперь уходит, отхаркиваясь. — Этот привез нас сюда. Ему ничего лишнего не полагается. Плата за переноску входит в плату за проезд, так мы договорились. — А этого молодца, — он показывает на другого носильщика, — мы наняли на улице за пинту пива. Она стоит два пенса. — Джуди, уплати этому молодцу два пенса. — Я не знал, наверное, что у вас есть свой служитель, любезный друг, а знал бы ни за что, не стал бы нанимать этого молодца. Упомянув о Филе, Дедушка смолует, бросает на него взгляд, исполненный ужаса, и глухо бормочет. «Ох ты, Господи! О, Боже мой!» Впрочем, если судить поверхностно, опасения его имеют некоторые основания. Ибо Фил, впервые в жизни увидев это пугало в черной бархатной ермолке, замер на месте с ружьем в руках, и вид у него такой, словно он — меткий стрелок, вознамерившийся подстрелить мистера Смолуида, как безобразную старую птицу вороньей породы. — Джуди, — говорит дедушка Смолуид. уплати, деточка, этому молодцу два пенса. Дорого берет за такой пустяк. Упомянутый молодец — один из тех диковинных экземпляров человеческой плесени, которые... Внезапно вырастают в поношенных красных куртках на западных улицах Лондона и охотно берутся подержать лошадей или сбегать за каретой. Упомянутый молодец без особого восторга получает свои два пенса, подбрасывает монеты в воздух, ловит их и удаляется. — Дорогой мистер Джордж, — говорит дедушка смолует, будьте так любезны, — Помогите, Джуди придвинуть меня к огоньку. Я привык сидеть у огонька. Человек я старый, все зябну и да мерзнул. Ох, боже мой! Это восклицание неожиданно вырывается у почтенного джентльмена, потому что мистер Сквот, словно нечистый дух из сказки, хватает его вместе с креслом и придвигает вплотную к камину. — Ох ты, Господи! — задыхается мистер Смолвит. Ох, Боже мой! Ох, злосчастная доля моя! Любезный друг мой, служитель у вас чересчур сильный, чересчур расторопный. — Ох, Боже мой! До чего расторопный! Джуди, отодвинь меня немножко, а то у меня ноги поджариваются. В чем убеждаются и носы всех присутствующих? ощущающий запах паленых шерстяных чулок. Немного отодвинув дедушку от огня, кроткая Джуди встряхивает его, как обычно, и приподнимает черную бархатную ермолку, как абажур, закрывший ему один глаз, после чего мистер Смолует повторяет «Ох, Боже мой, ох ты, Господи!» озирается, и, встретив взгляд мистера Джорджа, снова протягивает ему обе руки. — Любезный друг, до да чего я счастлив вас видеть! Значит, это и есть ваше заведение. — Восхитительный уголок! Прямо картинка! — А не случается у вас, чтобы какая-нибудь из этих штук сама собой выстрелила, а, любезный друг? — вопрошает дедушка Смолуид, очень обеспокоенный. — Нет, нет, не бойтесь. — А ваш служитель? — Он, боже мой, не случается ему нечаянно стрельнуть. Ведь нет, любезный друг мой. Он в жизни никого пальцем не тронул, только сам себя искалечил, — с улыбкой отвечает мистер Джордж. — Но все может случиться, знаете ли. Он, как видно, немало навредил самому себе, — значит, может и другого поранить, — возражает старик. Нечаянно. А может быть и нарочно, почем знать. Мистер Джордж, прикажите ему, пожалуйста, бросить свое дьявольское огнестрельное оружие и отойти подальше. Повинуюсь кивку кавалериста, Фил с пустыми руками отходит в дальний конец галереи. Мистер Смолуид, успокоенный, принимается растирать себе ноги. «Значит, ваши дела идут хорошо, мистер Джордж!» Обращается он к кавалеристу, который стоит прямо против него, расставив ноги и с палашом в руках. «Преуспеваете? Благодарение Богу!» Мистер Джордж холодно кивает и говорит. «Продолжайте! Не затем вы сюда явили, чтобы сказать мне это. Знаю я вас!» Ну и шутник же вы, мистер Джордж, отзывается почтенный дедушка. С вами не соскучишься. Ха, продолжайте, говорит мистер Джордж. Любезный друг, да чего эта ваша сабля острая и блестит ужасно? Как бы случайно кого-нибудь не порезала, меня прямо дрожь берет, мистер Джордж. Будь он проклят говорит достойный старец, обращаясь к Джуди, когда кавалерист отходит на два-три шага в сторону, чтобы положить палаш на место. Ведь он мне деньги должен. Чего доброго еще вздумать свести со мной счеты в этом разбойничьем вертепе? Вот бы притащить сюда твою зловредную бабушку, он бы ей отбрил голову долой. Мистер Джордж возвращается. И, скрестив руки, смотрит сверху вниз на старика, сползающего все ниже и ниже в своем кресле, и, наконец, говорит. — Ну, теперь начнем! — Ха! — кричит мистер Смолуид, потирая руки с хитрым кудахтующим смешком. — Да, теперь начнем. — Но что же мы теперь начнем, любезный друг? — Курить трубку, — отвечает мистер Джордж, и, невозмутимо, придвинув свой стул к камину, берет с его решетки трубку, набивает ее, разжигает и спокойно начинает курить. Это весьма смущает мистера Смолуида, которому так трудно перейти к цели своего визита, какая бы она ни была, что он приходит в бешенство и украдкой в бессильной злобе загребает когтями воздух, обуреваемый страстным желанием расцарапать и разодрать лицо мистеру Джорджу. А когти у достойного старца длинные и твердые, как свинец, руки тощие и жилистые, глаза зеленые и слезящиеся, и, хуже того, загребая когтями воздух, он совсем съеживается в кресле и превращается в бесформенный узел трепья, приобретая вид столь жуткий, Даже для привычных глаз Джуди, что эта юная дева налетает на дедушку и так его трясет в пылу не одной лишь родственной любви, но и кое-каких других чувств, так разминает, так тычет кулаком в различные части его тела и особенно, выражаясь термином, принятым в науке самозащиты под ложечку, что в горестном расстройстве своем Он невольно начинает издавать звуки, похожие на стук трамбовки.